Глава 26. Весёлая песенка. В прихожей пахло нагретым утюгом, тёплый и вкусный, как хлебная корочка, запах возвращал в детство. Мама сначала укладывала меня спать, а потом начинала гладить. Она боялась, что я могу обжечься, если стану бегать возле гладильной доски. Еще запах намекал, что Роза Васильевна занята. Но тут она закричала из комнаты: "Как хорошо, что вы, Марья Николаевна, задержались минуточек на пять. Я как раз Даночкины футболки успела выгладить. Теперь смогу вам помочь". "С чем помочь?" растерялась я. "На занятии вашим посидеть объяснила Роза Васильевна, выходя в прихожую и выдергивая куртку из моих рук. За Даночкой присмотреть, чтобы не баловалась моя цыпонька. Дана хмура заглянула в прихожую и покачала головой. Я не верила своим глазам. Она хочет заниматься со мной вдвоем. Знаете, Роза Васильевна, мы сегодня не будем отвлекать вас. Отдел пробормотала я. Да какие у меня дела, удивилась Роза Васильевна. Я ужин приготовила, пропылесосила, с удовольствием вас с Даночкой послушаю, отдохну маленько. Кажется, будет лучше без вас. Не глядя ей в глаза, пробубнила я и добавила: "Простите". Повисла пауза. "Да, сказала Роза Васильевна странным голосом, будто она хотела сказать не да, а что-то другое, но сдерживалась. Я мысленно взмолилась: "Отстаньте, отстаньте от нас, пожалуйста". Но Роза Васильевна не отступала. "А раньше просили посидеть", напомнила она с обидой. "Да", выдавила я. "Но теперь все в порядке. Мы без тебя справимся, розочка", подала голос Дана. Роза Васильевна заморгала, потом опустила голову, сощурилась и склонилась рядом со мной, углядела комочки грязи, насыпавшиеся с моих ботинок. "Не нужна, розочка", протянула она негромко. "Совсем не нужна". "Нужна", воскликнула Дана и раскинув руки, шагнула к Розе Васильевне, но та, разогнувшись, схватилась за поясницу и простонала. Розочка тебе больно испуганно спросила Дана, опуская руки. "Давайте я сама подмету", предложила я. Роза Васильевна, мотнув головой, снова наклонилась, ворча под нос: "Много вы можете сами". "Я могу", примеряюще сказала я. "Где у вас швабра?" "Много вы вычистите той шваброй", последовал ответ, после которого Роза Васильевна, поплевав на ладонь, принялась собирать с пола грязь руками. Я швырнула рюкзак в угол. То есть я не собиралась швырять его так само вышло. Он соскользнул у меня с плеча. Роза Васильевна повернула голову и задержала взгляд на упавшем рюкзаке. Пошли, да, она сказала я и взяла девочку за руку. Учебники вам не нужны, что ли?» — спросила Роза Васильевна, кивнув на рюкзак. Нет, я беру только телефон, пояснила я, и чтобы Роза Васильевна не решила, что я играю все занятия в телефонные игры, добавила. Мы будем песню учить. Дана не поет у нас, отозвалась Роза Васильевна. Ну, конечно, подумала я. И учителей ваша Дана выгоняет одного за другим и не поет. Посмотрим. Когда мы закрыли за собой дверь, я прислонилась к стене и съехала по ней на пол. Я так устала. Столкновение с Розой Васильевной отняло последние силы, в животе бурчало от голода. Хочешь марципан, спросила Дана. Я открыла один глаз. Она стояла рядом со мной на коленках и протягивала на ладони кубик, обернутый в ярко-красную фольгу. Спасибо, ты добрая. Хочется играть скорее, призналась Дана. Погоди, буркнула я, разжевывая приторно сладкую конфетину и вытаскивая из кармана брюк телефон. Я тебе принесла одну песенку. Я не пою, сообщила Дана серьёзно. Твоя няня так считает. Еле сдерживая раздражение, произнесла я. Не только. А кто еще?» — Дана пожала плечами. Ладно, неважно, проговорила я, перебираясь поближе к кровати и запуская под нее руку, чтобы вытащить коробку с мышами. Нашим мышкам надо выступать сегодня на сцене. У Даны загорелись глаза. Ага, подумала я. Что съели Роза Васильевна? Конечно, кивнула я. Сценой будет твой столик. Тащи его сюда. Нет, пусть под кроватью пляшут, пугливо обернувшись на дверь, сказала Дана. Тогда поставь столик с другой стороны кровати, распорядилась я. Его не будет видно от двери. Точно, усомнилась Дана. Claro que подтвердила я. Дана не стала спрашивать, что это значит, поднялась, направилась к столику, но стоило нам разместить на нем семейство ротон и даже пригласить в зрители пару фарфоровых кукол с жутким застывшим взглядом, как Дана распорядилась. Только никакой музыки. Как же плясать без музыки? А вот так. И Дана заставила мышонка прыгать по столу. "Это не то", тихо возразила я. "Никакой музыки". Дана Мы обе стояли на коленях перед столиком, и я развернула ее к себе. "Дана, я понимаю, что ты не хочешь петь. Я это помню. Я просто включу песню весёлую, и мыши под нее станут танцевать, а петь не нужно будет". Дана молчала. "Я на твоей стороне", зачем-то сказала я. Тогда Дана неохотно кивнула. Я нашла на экране телефона нужную папку. Пальцы у меня так и прыгали мимо иконки Моя музыка. «Пу -ру рум пум пум пум пум послышалось из динамиков и детский голос запел. «Де бахо ун батон-тон-тон, дель сеньор Мартин-тин-тин, un ун ратон-тон-тон, ay qué тин тин tin Ратон узнала Дана. Это же мышь. Ага, кивнула я и принялась подпевать, хотя сама всегда очень стесняюсь своего голоса, и уверена, что на ухо мне наступила вся медвежья семья, включая двоюродную бабушку. Дана, как была крепким орешком, так им и осталось. На провокацию не поддалась, губ не разжала, даже не покачивала головой в такт музыки. Если бы мне не надо было учить ее, я бы восхитилась ее упорством. Но меня оно только расстраивала. Может, веселые песенки помогают учить язык каким-то другим образом, мучительно размышляла я в то время, пока Дана занималась привычными мышиными действиями, бормоча под нос: "Коре, Сентаус, Мира". Может, эти песенки должны веселить преподавателя, давать ему надежду, что все в порядке, все поправимо и на самом деле не грустно, а весело. Даже если так, сеньору Мартину, у которого под пуговицей жил маленький мышонок, не удалось меня развеселить. Я что-то отвечала Дане, улыбалась и кивала, но все мои мысли были об одном как заставить ее петь. Ближе к концу урока Дана вдруг снова выставила мышей на сцену и что-то прогудела. Я затаила дыхание, не замечая моего волнения, дано почесала голову, потом подняла с пола платьице мамы мышки, которая сняла незадолго до этого, потому что мыши отправлялись купаться. Надела его на синьёру ротон и снова прогудела мелодию. Моё сердце так и подпрыгнуло. Мелодия была та самая. Де ум батон-тон-тон, негромко проговорила я. И Дана, оставаясь на месте, сидя в пол оборота ко мне, раскрыла рот. Но тут послышался стук в дверь. "Мария Николаевна», — требовательно сказала Роза Васильевна, заглянув к нам. Я вскочила на ноги, захотелось схватить коробку из-под мышей и швырнуть в эту няньку. Такой момент испортила. "Роза Васильевна, задыхаясь от ярости, выговорила я, у нас еще десять минут, пожалуйста". Она захлопнула дверь прежде, чем я об этом попросила. Я снова опустилась на пол, но момент был утерян, и я знала об этом. Дада уложила мышей в коробку, а столик принялась с жутким скрипом двигать на место. Подними его, паркет поцарапаешь, устало сказала я, возвращая телефон в карман. Как же не хотелось видеть Розу Васильевну, я знала, что никогда не смогу сказать ей что-то резкое, но меня тошнило при мысли о ней, о том, как она плюнула в ладонь и собрала с пола комочки грязи. «Аста, "Астапронта, до скорого", сказала я Яданя на прощание. "Кольцо любви", ответила мне радостно Дана. "Наконец-то". С мышами она попрощалась как положено, но я не похвалила её. Сегодняшний урок напоминал о кашу, которую папа варил мне утром во время маминых командировок. Мама никогда не солит кашу, а папа всегда. Если немножко съедобно, но часто он пересаливает. Выходит отвратительно, так и сегодня. Неприятность с песней затмила мне все радости урока. Главная же неприятность ждала меня в прихожей. У двери стояла Роза Васильевна. В одной руке она держала тряпку, в другой мой пенал. На стеклянном столике были разложены мои тетрадки, учебники, носовые платки, блеск для губ и дезодорант, которые я брала в школу. Я обвела все это взглядом и потрясённо прошептала: "Зачем вы рылись в моем рюкзаке?" Бросилась к столику, схватила дезодорант. "Это мои личные вещи!" У меня дух захватило от возмущения. Да как она посмела лезть в мой рюкзак? И главное, зачем? Это месть за то, что мы не пустили ее на занятия? От ярости у меня застучало в затылке, и я резко повернулась к Розе Васильевне, но она и не думала смущаться. Спокойно положила на столик мой пенал, шагнула в ванную. Вынесла мой рюкзак с вывернутой наружу тканевой подкладкой и полупрозрачный зеленый пакетик для мусора, в котором я разглядела бутылку от йогурта и желтое месиво банан. С ужасом подумала я: Только сейчас я разглядела, что все предметы на столике были мокрыми. На обложках тетрадок поблескивали разводы воды. Пенал потемнел в торце, где проходила молния, дезодорант в моей руке надсадно пах бананом. Роза Васильевна молча сунула мне мокрый рюкзак и понесла на кухню пакет с мусором. Извините, прошептала я, сгорая от стыда. Она не услышала. Розочка, кольцо любви, напомнила Дана из комнаты. Я так хорошо занималась с Машей, я старалась, чтобы с тобой кино посмотреть. Ой, врунья, отозвалась Роза Васильевна, но телевизор уже заработал, и вскоре из комнаты послышался бас. Ты плакала? Откуда ты узнал? Я вижу по твоим глазам. Я растерянно оглядела влажные вещи и промокший, но чистый рюкзак. Как все донести до дома? Может, какой-то способ и был, но я не могла сосредоточиться и сообразить. Меня жжёг стыд за те слова, что я сказала Розе Васильевне. Наверняка она хотела сообщить мне, что йогурт протек в рюкзаке. Влажные следы тряпки блестели и на полу, но я сама не пустила ее в комнату. Роза Васильевна бесшумно возникла в прихожей с ярко-красным пакетом в руках. Роза Васильевна, умоляюще начала я, но она выставила руку вперед, как бы не желая слушать, и ушла к Дане. Твой поцелуй это самое дорогое, что у меня есть, продолжал бас. Ну, они разведутся, опытным тоном сказала Дана. В следующей серии. Да, розочка. Я принялась укладывать в пакет мокрые вещи. На душе было тяжело. Все всколыхнулось: и огорчение Ольги Сергеевны, и мои страхи, и стыд, и сожаление, и очередная волна раздражения на маму. Зачем она сунула мне банан и дурацкий йогурт? Я зябко повела плечами, поскорее натянула куртку и выскочила из квартиры с пакетом под мышкой. Только на улице я сообразила, что забыла забрать 500 рублей, которые Роза Васильевна предусмотрительно положила на дальний край столика, чтобы деньги не намокли. Духу возвращаться за зарплатой не хватило. Слёзы побежали по щекам, и я поплотнее натянула на голову капюшон, чтобы случайные прохожие не задерживали на мне любопытных взглядов.